2. Из всех, кто позировал для фото у Красного Дракона в Рулине в тот душный августовский день в 1899 году, больше всех поводов для радости было у жениха — Амоса Джонса. Всего за неделю ему удалось добиться исполнения двух из трех его заветных желаний — жениться на красавице и взять в аренду ферму. Его отец, старый пустомеля и любитель сидра, известный в родноширских пабах как Сэм Телега, начинал свой жизненный путь гуртовщиком и за долгие годы, промышляя извозом, так и не сумел разбогатеть. Теперь он жил вдвоем с женой в тесном домишке на склоне Рулинского холма. Ханну Джонс никак нельзя было назвать милой или покладистой женщиной. В молодые годы она без памяти любила мужа, мирилась с его отлучками и изменами, и, благодаря своей баснословной скоредности, всегда умудрялась предотвратить приход приставов. А потом последовали катастрофы, от которых сердце ее очерствело и окаменело, а рот сделался кривым и колючим, будто лист падуба. Из пятерых ее детей одна дочь умерла от чехотки. Другая вышла за католика. Старший сын погиб в угольной шахте в долине Ронты. Ее любимчик Эдди украл материнские сбережения и удрал в Канаду. Так ее единственной опорой в старости остался Амос. Он был ее последышим. Поэтому она нянчилась с ним больше, чем с другими, и отправила в воскресную школу учиться грамоте и страху перед Господом. Амас был не глуп, но к пятнадцати годам мать окончательно разочаровалась в способностях сына и прогнала его из дома, чтобы содержал себя сам. Дважды в год, в мае и ноябре, он бродил по рулинской ярмарке в ожидании, что какой-нибудь фермер наймет его в батраки. Из шапки у него торчал к шерсти, через руку была переброшена опрятно сложенная чистая воскресная блуза. Он нашел работу на нескольких фермах в Родношире и Монгомере. Там он научился пахать плугом, сеять, сжать и стричь скотину, забивать свиней и вытаскивать овец из сугробов. Когда сапоги окончательно провалились, ему пришлось обмотать ноги полосками войлока. Вечерами после работы у него ныли все суставы. Ужинал он похлебкой из окорока с картофелем и черствыми корками. Чая ему не полагалось, хозяева были слишком прижимисты. Ночевал амос на тюках сена в амбаре или насеновали в хлеву. И зимними ночами, бывало, лежал без сна, дрожа под сырым одеялом. Просушить одежду было негде. Однажды утром в понедельник хозяин выпорол его из-за ломтей холодной баранины которые пропали, когда семья была на службе в молельне, хотя Амос был не виноват, мясо стащила кошка. Трижды он убегал от нанимателей и трижды лишался платы за труд. И все-таки расхаживал с важным видом, залихватски заламывал шапку и в надежде понравиться какой-нибудь смазливой фермерской дочке тратил все лишние пенни на яркие носовые платки. Первая его попытка соблазнения провалилась. Чтобы разбудить девушку, он бросил ветку в окно ее спальни, и она тихонько спустила ему ключ. Потом на цыпочках, пробираясь по кухне, он задел ногой табурет и грохнулся. Вслед за ним на пол свалился медный горшок, залаяла собака, и откуда-то из глубины донесся мужской голос. Когда Амос выбегал из дома, Отец девушки уже стоял на лестнице. В двадцать восемь лет он сказал, что, пожалуй, эмигрирует в Аргентину. Ходят слухи, что там всем желающим дают землю и лошадей. Тогда мать запаниковала и подыскала ему невесту. Это была очень простая, туповатая женщина, лет на десять его старше. Она сидела день-деньской, глазея на свои ничем не занятые руки. Обуза для своей семьи Ханна три дня уговаривала отца невесты отдать ее за Амуса, а заодно выторговала тридцать племенных овец, аренду небольшой фермы Кумкоэнат и права на выпас скота на Рулинском холме. Участок оказался паршивый. Он находился на тенистом склоне, и в пору таяния снегов домик вставал на пути у потоков ледяной воды. Все же, арендуя немного земли там и сям, закупая скот совместно с другими фермерами, Амус кое-как выкручивался и уповал на лучшие времена. Брак этот был безрадостным. Рэйчел Джонс слушалась мужа, двигаясь как безвольный автомат. Она чистила свинарник в рваном твидовом пальто, перевязанном куском бечевки. Никогда не улыбалась и не плакала, если муж бил ее. На его вопросы отвечала односложно или просто хмыкала. Даже терпя родовые муки, она так сильно стиснула зубы, что не проронила ни звука. Родился мальчик. Молоко не пришло, и мать отослала его к кормилице. Ребенок умер. А в ноябре 1898 года Рэйчел перестала принимать пищу и повернулась спиной к миру живых. Когда ее хоронили, кладбище белело снежниками. С того дня Амос Джонс стала регулярно ходить в церковь.